К тому времени, когда поезд остановился у платформы Веспинг-Парвы, кошелек Адриана похудел на 20 фунтов. Факт этот, однако, его ничуть не угнетал. Наоборот, он был весьма удовлетворен ходом событий. Восхищенный своим выигрышем, старый граф стал прям-таки дружелюбным, и Адриан решил воспользоваться полученным преимуществом при первом же удобном случае. А потому... По прибытии в Веспинг-холл он не стал мешкать. Вскоре после того, как удар гонга пригласил гостей переодеться к обеду, он направился в комнату графа Бранкболтона и застал того в ванне. Не могу ли я поговорить с вами, лорд Бранкболтон, спросил Адриан. Более того, ответил граф с несомненным расположением, вы можете помочь мне найти мыло. Вы потеряли мыло? — Да, всего минуту назад я держал его в руке, а теперь его нет. — Странно, — сказал Адриан. — Очень странно, — согласился лорд Бранкболтон. Подобные происшествия заставляют крепко призадуматься. Заметьте, это мое собственное мыло. Я привез его с собой. Адриан взвесил ситуацию. Расскажите мне в точности, что произошло, собственными словами, и, прошу вас, расскажите все, потому что мельчайшая деталь может оказаться важнейшей». Его собеседник привел мысли в порядок. «Мое имя, — начал он, — Реджинальд Александр Монтекью Джеймс Брэмфилд Трагеннис Шиптон Беллинджер Пятый граф Бранкболтон». 16 числа текущего месяца точнее сказать, сегодня, я приехал в дом моего друга, сэра Саттена Хартли Веспинга, баронета, короче говоря, сюда, с целью провести тут уикенд. Зная, что сэр Саттен предпочитает, чтобы гости, находящиеся в его доме, были свежие и душистые, я решил принять перед обедом ванну. Я достал собственное мыло и за короткий отрезок времени густо намылился от шеи и выше. А затем, когда я намеревался приступить к намыливанию правой ноги, я внезапно обнаружил, что мыло исчезло. Для меня это был шок, можете мне поверить. Адриан выслушал рассказ графа с глубочайшим вниманием. Бесспорно, проблема являла несколько интересных моментов. Похоже, действовал кто-то из живущих в доме. Работой банды это быть не могло. Банду вы обязательно заметили бы. Изложите коротко все факты еще раз, прошу вас. Ну, я сидел в ванне вот так и мыло было зажато у меня в ладонях вот так, а в следующую секунду его там не оказалось. Вы уверены, что ничего не опустили? Лорд Браннблтон задумался. Ну, естественно, я пел. Взгляд Адриана стал сосредоточенным. Пели что? Сыночка Лицо Адриана просветлело. «Как я и подозревал, — сказал он с удовлетворением, — именно то, что я и предположил. Не знаю, известно ли вам, лорд бранк Бранкболтон, что при исполнении указанной песни мышцы непроизвольно сжимаются, когда вы достигаете заключительного «сыночка». Вот так. «Ты по-прежнему со мной, сыночек». Вы видели? Тот, кто исполняет эту песню с надлежащим чувством, просто не может на этой ноте не сжать ладони» если они находятся достаточно близко друг от друга, а если в этот момент между ними располагается скользкий предмет, например, кусок мыла, он неизбежно взлетит вверх и упадет. Адриан внимательно оглядел комнату за пределами ванны на коврик. Как, заключил он, подбирая пропавшие предметы, возвращая его законному владельцу, и произошло в нашем случае. Лорд Бранкболтон ахнул. Ну прах побери мои пуговицы, вскричал он, если мне хоть раз довелось присутствовать при чем либо подобным. Элементарно, сказал Адриан, пожимая плечами. Вам следовало бы стать сыщиком. Адриан не упустил момента.